Глава 15 Кайлон. Вали, это даже я уже чувствую. Огнище внутри распирает. Сильная, помощнее Дианы. Там не пожар, там целая стихия. И стихия эта волнуется и просыпается при виде меня. Понимаешь, меня. Магия огненной ведьмы признает во мне своего Альфу, а она ни хрена. Тело зовет, а разум... — Блин! Сколько там мусора! Не выгрести и за год! Настроила трёхэтажных баррикад. Заградилась тысячу заборов, хрен пробьёшь. Я в них заблудился уже нафиг. Лохматый неуверенно топтался вместе со мной у подъезда Киры. Весь день шёл снег, снегоуборочная техника вовсю шныряла по трассе, а двор засыпала так, что дворники с лопатами не успевали разгребать завалы. — Кайл, терпение и ещё раз терпение. И это... Какое нахер терпение? Че ей ещё надо, не пойму. И посмотреть дал, и пощупать. Нет, тут этого, оказывается, мало. Это будет щупать мозг, каждую извилину проверять и по-своему в черепушку обратно укладывать. Я нервно прошёлся взад-вперёд, вытаптывая глубокую дорожку в сугробе. Возле подъезда на взрыв ревела старенькая Нива, пытаясь прорваться на дорогу. Вроде и мощный зверёк, а толку мало. Водила вылез из машины и полез в багажник за лопатой. Ну ты это, чуть и жалко? Пусть пощупает, если баба хочет. Хочет. С досадой сплюнул я. Она другого хочет, того же, что и я. И баба-то красивая, ты видел? Крепкая, сбитая, кровь с молоком. Истинная нимфа, словно под меня природой выкованная. Кайл, ну я что-то не вкурю никак. Чтоб ты с бабой не сладил. А вот прикинь, не сладил. В отчаянии развел руками. Нива взревела мотором, двинулась с места и ухнула колесом в глубокую выбоину, завязнув насмерть. Водила смачно мотюгнулся и хотел вылезти наружу, но я подошёл и захлопнул его дверь. «Давай!» — указал ему на руль, обошёл машину сзади и, приподняв за задние мосты, в пару движений вытолкал вперёд. «Нифига себе! Мужик, спасибо!» — выглянул в окошко тот. Давали уже, задрал тут тарахтеть!» Я вытер руки снегом и повернулся к лохматому. «А ты что тут делаешь вообще? Я ж тебе велел пещеру караулить!» «Блин, Кайл, так я поэтому и тут!» — лохматый хлопнул себя ладонью по лбу. — Хреново у нас все, командир. Белые стеной стоят вокруг каскада, наших теснят. А у нас верховного альфы нет. Ты ж тут постоянно обитаешь. Всю власть в руки взял Туэра. Наши, конечно, огрызаются, но совет строго блюдет. Давно бы уже погрызлись, не дают. Сколько еще терпеть нам, а, Кайлан? Выругавшись матом, пнул ногой урну подъезда. Та подлетела метра на полтора и ухнула в сугроб. Эрик возвращался. — Слава богам, нет! — выдохнул лохматый. — Он же тоже в поисках хвали и шныряет. Туэра ничего не говорит, чем там его сынуля занимается. А мы вот думаем, что будет, если он тебя опередит. — А ты не думай! — рявкнул злобно. — Думать вредно. С хрена он меня опередит. Ковин ему не помогает. Ковин с наших земель окончательно ушел. Сюда переселились. Морозы крепчают, ведьмы в своих землянках не выдерживают. Люди тоже начали вглубь континента уходить. Скотина дохнет. Лаутая в открытую по снегу шныряют, весь лес заполонили, разве что к перекатной луке пока боятся подходить. Тут мы с белыми живой стеной их держим. Вот и держите. Я выкопал урну из сугроба и установил обратно у двери. Погрызться всегда успеем, а если Тойра будет вякать, напомни ему обо мне. Вообще, почаще мое имя вспоминай, а то я сам напомню, мало не покажется. Ну это знамо дело, весело ощерился лохматый и добавил уже серьезно. Ты бы и явился между делом, Кайлан. Ребят наших взбодрить надо, да белым носы прищемить. Завтра постараюсь. Белых к краю леса оттесним, чтоб пещера за нами оставалась. Можешь сразу предложить, пусть отходят добровольно, пока я не явился и по-своему не сделал. Меня слушать не станут, — пожал плечами он. А вот тебя. А я разговоров не люблю, я им не аргус. Выверну пару-тройку наизнанку через пасть и на дерево подвешу, сразу сговорчивее станут. Вышедшая из подъезда бабка отпрянула и перекрестилась. «Здрасте!» Радостно уступил ей дорогу Лохматый, и бабка стремглав бросилась обратно в подъезд. «И это, Кайл, я к Каргусу тут заезжал!» «И что?» «Как что? Не слышал, что ли? Сорвался в офисе сегодня. Хрен его знает, по какому поводу. Сотрудник что-то учудил. Ну, он и... что, убил?» «С ума сошел!» — опешил Лохматый. «Так, просто наорал, мебель покрушил маленько. «Но, Кайл, это первый звоночек, чуешь? Чтобы Аргус и не удержал себя в руках?» «Твою мать!» Я нервно запустил пальцы в волосы. «Надо бы мне поторопиться. Это нифига не звоночек, этот тревожный вой сирены. Аргус у нас мальчик-паинька, рассудительный, аристократичный педант. Он в жизни голос даже на меня не повышал, хотя имел полное право пару раз вообще прибить. Не справляется, братишка. Делин крепче. Два полнолуния ему не продержаться». И что я буду делать, когда он окончательно утратит разум, превратившись в неуправляемого зверя?» Нервно запахнул полы дубленки. Дурацкая декорация для людей. Бесит. Я Морозов не боюсь, могу хоть голым шастать. Только вот ментам и Кире это не понравится. «Так, лохматый, ты это, никуда не сваливай», — сменил тему я, почуяв в подъезде запах Киры. «За руль сядешь сам. Я тут немного выпил с дедом. Чаю». «Чаю?» — волчара лихо выгнул бровь. «Страшное дело, как скажешь, командир?» «Чё ржёшь? И это, что увидишь сейчас и услышишь? Держи при себе, понял? Скажешь хоть слово кому?» «А что такое, Кайл? Бабёнка твоя под каблуком тебя держит?» «Кишки выпущу!» «Да ладно, ладно!» Лохматый хитро ухмыльнулся, отступая, а я, как взволнованный дурак, сто раз проверил одежду, прилезал рукой волосы назад, передумал, растрепал, как было но в последний момент передумал снова и зачесал их пятерней. Кира выплыла из подъезда не в настроении и чем-то озадаченная. Губёшки надуты, щёчки полыхают, как южный закат. Из-под капюшона с белой опушкой тянутся две длинные русые косы. Даже залюбовался на минуту и почувствовал какую-то скрытую гордость, наблюдая, как вылупился на неё лохматый. — Это тебе! — она протянула мне небольшой тёмно-зелёный пузырёк. — Что это? — Шампунь! — Чего? — Слегка опешив, вгляделся в этикетку. «Он же отблох». «Ну да, дедушкин пудель умер пару месяцев назад. Не пропадать же добру». Стиснул зубы так, что желваки заходили на скулах. Мне сейчас её прикол не в настроении. «Что ещё придумаешь? Намордник? Ошейник? Стерилизация?» Она слегка пожала плечиком. «Последнее не надо, а насчёт первых двух подумаю». «Спасибо». Я бросил шампунь в урну. «Может, ещё приучишь к лотку?» «А ты не приучен?» Оглянулся на Лохматова, который, давясь смешком, изо всех сил делал вид, что считает синиц. «Если скажет кому, порешу». Надеюсь, он это понимает. «Поехали, отвезу тебя домой». Кира выдернула свою руку из моей ладони. «Не стоит беспокоиться, я доберусь на автобусе». Пришлось собрать в кучу все запасы терпения, выдержки и силы воли. «Ну, хорош ломаться, я деду обещал», — шагнул к ней и шепнул на ушко. И потом, тебе не кажется, что нам пора начать хоть как-то привыкать друг к другу? Девчонка опешила. В каком смысле? В прямом, подмигнул ей в своем стиле. Скажем, потренироваться перед полнолунием. Знаете что? Она поджала губы и посмотрела так, словно облила меня презрением. Простите, как вашего батюшку зовут? Гедеон. Так вот, Кайлан Гедеонович, идите вы знаете куда? К ветеринару. «Прививочный паспорт, предъявите и заключение об отсутствии паразитов, а потом поговорим». Выплеснув вторую порцию презрения на моего водителя, она толкнула меня плечом и прошествовала к джипу. «Гидеоныч, ты только скажи, я тут пошукаю быстро!» хохотнул за спиной лохматый. «Тут неподалеку есть пушок, а на проспекте лапы и усы». «Про кишки напомнить!» рыкнул на него сквозь зубы. «Ну, что ты сразу? Понял, понял!» Кира хлобыснула дверцей так, что стекла джипа задрожали, а мы с лохматым синхронно поморщились. Видал? Я обреченно кивнул в сторону машины. И этот бастион мне нужно как-то взять. Лохматый сочувственно подцокал языком. Вот так, а ты говоришь, Лаутае!